Остановился поезд В конце 1981 года я получил от Светланы телеграмму «Срочно приезжай, Анатолий серьезно болен». На следующий день я был в Люберцах. Анатолий лежал на тахте, под теплым одеялом, с книгой в руках. И схудал так, что нос стал как будто длиннее, а глаза шире. Был выбрит, и кожа на его лице показалась мне совсем как у ребенка. Не делай страшных глаз. Это мы просто разыграли тебя, понял? Скучно мне одному, вот и решили вызвать тебя. Светлана на этот юмор никак не отреагировала и, как мне показалось, поторопилась уйти. Всё в холодильнике разберётесь. Извините, но я тороплюсь на студию. Не забывай про лекарство, Толя. Ладно. Девчатам привет. Светлана Гримёр «В ее цехе к Анатолию отношение особенное, он там вроде как свой». «Я подсел поближе к брату. Ну?» «Да ничего особенного. Оттяпали половину легкого. Понимаешь, там образовался нарыв, вот и пришлось делать операцию». «Что за дичь? Ты же перед отъездом в Монголию прошел полное обследование». «Да я и сам удивился. Мне объяснили, что процесс был скрытый, а когда я брякнулся с лошади, все сразу обнаружилось». «Как это нарыв может быть скрытным? Что за чушь?» «Ну что ты пристал? Я врач, что ли?» «Наверное, бывают такие нарывы, раз говорят». «Наверное». Смутная тревога поселилась во мне. Мелькнула догадка, что, пожалуй, тут другая болезнь. Но Анатолий уже говорил о фильмах, о только что прочитанных воспоминаниях Аполлона Григорьева. Незаметно для себя мы въехали в философию, как любил говорить Достоевский». Потом он рассказал, что случилось в Монголии на съёмках фильма. В степи лошадь понесла, Анатолий долго не мог с ней справиться, упал. Сначала думал, что грудь болит от ушиба. Боль не проходила и после приезда в Москву, когда он обратился к врачам, его сразу же положили на операцию. Анатолий на удивление быстро набирался сил, и скоро мы прогуливались вокруг дома и щурились на солнышко, как коты. С каждым днём прогулки наши становились всё длинней, и Анатолий всё чаще говорил, что пора приниматься за дело. Шла весна, весёлая, дружная, и хотелось действовать, совершать что-то значительное. Рвануть бы в весёлую комедийную рольку. Ей-богу, я бы сумел. Зрители бы животики надорвали. Ты же знаешь, как я умею придуриваться. А если в комедийную роль вложить большой смысл, что получится, а? Только где бы взять такой сценарий? Роль ему предложили не комедийную, а остро-драматическую. Это опять был эпизод, но он взялся за него с удовольствием, хотел работать, да и образ был интересен. В фильме «Мужики» режиссер Бабич Анатолий появляется на считанные минуты. Тем не менее, его герой остается в памяти, очень уж он необычен. А когда он идет по перрону, глядя на сына, отданного чужому человеку, Горло внезапно перехватывает столь велико эмоциональное поле, созданное артистом. В это время к новой картине приступал Вадим Абдрашидов. Он не забыл, что именно Анатолия хотел снять в большой роли. Начиналась работа над картиной, остановился поезд, рассказал режиссёр. Опять предстояло решать проблему, выбирать и утверждать актёров. Мы с Александром Мендадзе мучительно относимся к выбору актёра. Как ты его ни приближай к своему замыслу, к своим идеям, всё равно индивидуальность актёра скажется, так как это живой человек, и именно он создаёт образ. И вот мы остановились на Анатолии Солоницыне. Он должен был играть в нашей картине журналиста Малинина, но нам было сказано, что он серьёзно болен, что у него была операция на лёгких, и мы просто потерялись. У нас, кроме Анатолия, серьёзных кандидатур на роль Малинина не было. И вдруг я случайно узнаю, что Анатолий поправляется, чувствует себя хорошо. Я решил его вызвать, он приехал. Выглядел он неважно. Рука не поднималась, бледен, двигался с трудом. Он сказал, что занимается специальной гимнастикой. Я дал ему читать сценарий, а когда я это делаю, я не говорю, какая роль предполагается для актёра. Он прочёл, говорит: "Ясно, я буду играть следователя". Мы стали разговаривать, и я рассказал ему о замысле картины. Я ему сказал, что надо сыграть роль человека, который молчит, который видит, что происходит вокруг него. Роль журналиста Маленина поначалу ему не очень понравилась, но потом он влёкся. Мы понимали, что Анатолий Болен, что у нас будут сложности, и всё-таки мы решили снимать именно его. Съёмки должны были проходить в Пущине летом. там удивительный воздух, удивительная природа. По сути дела, это курорт средней русской полосы. И мы постарались сделать всё возможное, чтобы у Анатолия были идеальные бытовые условия. Конечно, идеальными они не стали, но всё-таки в Пущино было хорошо. Анатолий уехал в Пущино на месяц раньше съёмок и жил там. Ему нравилось Пущино. Он поправлялся на наших глазах, когда начались съёмки. Мы так составили график занятости Анатолия, Чтобы давать ему небольшую ежедневную нагрузку, снимали Ермакова, Олег Борисов, а потом Малинина, и так чередовали. Хотя Анатолий нам такого повода для его неполной загрузки не давал, наоборот, он сразу активно включился в работу и чувствовал себя, кажется, неплохо, особенно к концу съёмок. Казалось, пребывание на свежем воздухе, строгий режим пошли ему на пользу. С ним в номере жил его друг Кандидат медицинских наук Владимир Шанкоренко. Он постоянно наблюдал Анатолия. Мы много общались, пили чай, разговаривали. Ну, жизнь в экспедиции, эти бесконечные посиделки. Анатолий был общителен, мил, ведь всё складывалось непросто. И его внутреннее состояние, он же понимал, что болен непростудным заболеванием, и атмосфера внутри картины столкновение двух людей с достаточно сложными характерами. А Анатолий Был просто гений выдержки. Деликатность, интеллигентность поведения всегда, даже в самых сложных обстоятельствах. Шли съёмки. Толя вроде бы лёгкий человек, но чрезвычайно пристальный. Такого в едлевого характера, когда дело касалось роли, приспособлений, такой он требовательный, тщательный был в работе. Вот эта выдержка, самоотдача в работе заставляют меня сказать следующее. Я не знаю, как он себя чувствовал. Может быть, он действительно чувствовал себя хорошо, а может быть, чувствовал себя плохо, но так тщательно это скрывал, что мы ничего об этом не знали. Ничего показного у него не было ни в чем, поэтому он не играл в выдержку, а вел себя, как всегда, естественно, просто душевно. Однако, что он в это время испытывал, не знал никто, как я теперь думаю. У него была громадная работоспособность, Способ съёмки был тяжёлый. Два человека живут в гостинице следователь и журналист. Как они могут разговаривать, стоя или сидя друг против друга? Наши 500 метров разговоров Борисова и Солоницына могут служить прямо-таки энциклопедией разводки двух актёров в условиях маленькой комнаты. Снимали в реальной гостинице. И так, и сяк, приборы сюда, приборы туда. И при всем этом Анатолий ни разу не пожаловался, ни разу не проявил ни удовольствия, хотя всем уже опротивились съемки в гостинице, всем хотелось на природу. Стали привозить материал. Мы его смотрели вместе с Анатолием. Он был из тех актеров, которым можно смотреть снятые кадры. А есть актеры, которым этого делать нельзя, особенно актрисам. Им кажется, что они недостаточно красивы, и вот они начинают корректировать. А Толя был человек, который объективно воспринимал материал. И вот я вижу план, который неплохо бы переснять. Вдруг он говорит мне, «Вадим, а вот этот план давай переснимем». «Толя, ты болен, и опять в гостинице». «Ничего». Я общался со многими актерами, но редко встречал таких умных собеседников, как Анатолий Солоницын. И что замечательно, он был человек с юмором, что трудно было предположить, когда близко не знаешь его». А как интересно было с ним работать. Вот начинаешь говорить, разминать сцену, у него становится детское доверчивое лицо. Он сидит как ребёнок, слушающий очень интересную историю, и видишь, как меняется его лицо. Я просто физически чувствовал, что в эти минуты в его душе шла работа. Это были прекрасные моменты раскрытости души, незабываемые моменты. Во всех фильмах Вадима Абдрашитова обязательно есть психологическая дуэль, которая предполагает как бы равную правду борющихся сторон. Отсюда неоднозначность смысла картин, глубина характеров персонажей. В фильме остановился поезд, дуэль ведут следователь и журналист. Случайно они поселились в одном номере гостиницы, но совсем не случайно их жизненные позиции, точки зрения на один и тот же дорожный инцидент. они выражают определённые взгляды, бытующие в современной жизни. Следователь Ермаков считает, что авария на железной дороге произошла по причине расхлябанности, безответственности, начиная от стрелочника, который поставил под товарный вагон один башмак, а не два, как положено, и кончая руководителями, мирящимися с повседневным нарушением правил движения. Журналист Малинин думает иначе. Надо не искать виновного, Так как уже ничего не исправишь, а прославить подвиг машиниста Тимонина, который ценою своей жизни спас пассажиров, это хотя бы даст пользу жене Тимонина и его детям. Кто же прав? Актёрские задачи непростая. Анатолию надо было играть Олега Борисовича, тем самым актёром, который, не завершив съёмки, ушёл из картины 26 дней из жизни Достоевского. Что не говори, а психологическая сложность работы этих двух артистов была К счастью, они очень быстро нашли общий язык и подружились. Самый выразительный план у Анатолия в картине это, на мой взгляд, финальный план, сказал режиссёр. Вот открыли памятник, вот идут пионеры, Маленин смотрит на них. Он понимает, что теперь никому следователю не докопаться до обстоятельств аварии, да и нужно ли это? Здесь стоят люди, люди, которых я не могу обвинить глобально. Не может же быть прав один следователь, а все остальные неправы. Дети, например. И вот все эти размышления читаются на лице Анатолия Солоницына, хотя он молчит. Он смотрит на птушников и понимает, что это будущие Тимонины, и что когда надо, они поступят точно так же. Маленин ходит и думает о будущем. Это просто поразительно, сколько может выразить взгляд человека такого, каким был Анатолий Солоницын. Осенью Анатолия уговорили на 3 дня слетать в Минск. Там на "Беларусь" фильме режиссёр Луценко экранизировал пьесу Янки Купалы "Разорённое гнездо". Роль незнакомого, во многом аллегорическая, олицетворяла собой человеческую совесть, её веление идти и бороться за торжество справедливости. Была и загадка появления незнакомого на пепелище крестьянина, и жизнь, и дом, который растоптали богатеи. По замыслу режиссёра, незнакомый должен был походить на Янку Купалу. Сделали грим, и Анатолий оказался очень похож на знаменитого белорусского писателя. Такая удивительная актёрская внешность у него была. Лицо даже под лёгкими масками грима менялось, приобретало нужные для картины черты. Сохранилась фотопроба Анатолия на роль Гоголя. Там он как две капли воды похож на великого писателя. Роль незнакомого оказалась последней в жизни Анатолия. Текст этой роли во многом передает отношение артиста к жизни. Опять произошло слияние роли и актерского характера. Этот небольшой текст мне хочется привести полностью. Развалина. Зоська одна. Появляется незнакомый. Зоська. Что это? Кто? Незнакомый. Не бойся, сестра моя. Я свой человек. Хоть и прихожу ни званны, ни сланны. Зойска, кто ты? Незнакомый, кто я? Я уже ж человек. А что больше нужно знать, если не это? Зойска, что вам нужно? Незнакомый, мне ничего не нужно. Я не из тех, что приходят что-то взять, а из тех, что с собой нечто доброе приносят. Зойска, я вас боюсь, о человече. Вы некий такой дивный незнакомый, не бойся, сестра. Я лист, сорванный с того самого дерева, что и вы, и что и многие миллионы подобных. Ветер свободных принёс меня сюда, на вашу руину. Хотел бы я с тобой и с братом твоим поговорить. Зойска, никого нет дома, а я сама ничего не знаю. Незнакомый, и ничего знать не надо. А что надо, я скажу, от это брату передай. Слушай, сестра, скликается сход великий. И все браты и сестры должны на этот сход явиться. Зойка: Кто скликает? Незнакомый: Сам по себе скликается. Никто не знает, от кого наказ вышел, а все, где только клич слышат, вздымаются и идут. Зойка: А если кто не пойдёт? Незнакомый: Кто сам не пойдёт, над тем проклятье зависнет. так как на сходе жизнь миллионов будет решаться, а в таких великих делах один человек может с собой туда и сюда перетянуть. Зойка: "И я должна идти на сход". Незнакомый: "Да, сестра моя". Зойка: "А куда идти?" Незнакомый: "Совести желания счастья себе и другим дорогу покажут". Зойка: "Так, я пойду. Я должна куда-нибудь идти отсюда. Тут так страшно". Незнакомый: Иди сестра моя, и брата за собой веди, а я пойду до других клич кликать. Зойка задумывается, а незнакомый тем временем уходит, минует развалины, засыпанные первым снегом, уходит дальше, дальше по белой дороге к горизонту. Так заканчивается последняя сорок седьмая кинороль Анатолия Солоницына. Творческая судьба его завершилась.